Эмма. Через час и две чашки чая от лимонного пирога Мисс Кларк остались лишь половина. Если бы мы с Викторией смогли дышать, то смели бы все до последней крошки. Она ничуть не преувеличила кулинарные заслуги своей матушки. Вкуснее пирога я в жизни не ела. Да простит меня бабуля Эльма с ее любовью к выпечке. Даже черничный пирог из кондитерской... которым я отравила Джейсона, не шел ни в какое сравнение с этим произведением кулинарного зодчества. И кто сказал, что искусство – живопись да музыка? Чтобы так вкусно готовить и печь, нужен особый талант, которым меня обделили. Виктория болтала меня на целый час. Умчавшись домой лишь 10 минут назад, и то, потому что муж ее уже обыскался. Некоторым людям хочется рассказать все, И я почти все о себе и рассказала. История с Гэбриллом впервые прозвучала целиком в стенах этого дома, в ушах почти чужого человека. Все это время мы перемывали косточки то Гэбриллу, то ее брату. И после нашего импровизированного женского клуба мне стало намного легче. «Тебе не обязательно уезжать», — настояла Виктория, натягивая пуховик. После стольких откровений и стольких кусков лимонного пирога невозможно не сблизиться и не перейти на ты. Мой брат написал все это сгоряча и еще сильно пожалеет об этом, вот увидишь. В любом случае, что бы ты ни решила, я была рада нашей встрече. Словами не передать, как рада была я. Я не из тех, кто запросто заводит новые знакомства, что очень бы пригодилось в моей работе. Все эти встречи с упитанными клиентами, с такими же упитанными кошельками, на которые меня таскала Сид и Габриэл, наводили на меня тошноту. И тут неважно, дешевыми крекерами или черной икрой отдает во рту, но чувство все равно неприятное. Но с Викторией было легко, не то что с ее старшим братцем. На первой чашке и первом куске пирога Виктория рассказала о своей семье. «Кому-то другому я бы позавидовала». какой крепкой эта семья была. Легко возжелать то, что имели Кларки, когда сама я этого не имела. Но таким добродушным людям завидовать невозможно. В сумбурном монологе болтливый гости я уловила, что глава семьи мистер Кларк-старший работал сантехником или слесарем. В общем, мастером на все руки. Его с чемоданчиком инструментов вызывали все, с чьими трубами, унитазами и раковинами приключилась беда. Он водил старый автомобиль, в простонародье прозванный ржавым корытом. Но Роджер Кларк даже слушать не хотел, чтобы дети скидывались ему на новую машину. По природе своей он был молчуном. Полная противоположность Бетти Кларк, А как известно, противоположности притягиваются. Сама же Бетти работала на полставке в магазинчике недалеко от дома. Работа не пыльная и не сложная. но вместе с заботой об огромной семье получалась непосильная ноша, которую уже не была женщине не всегда было легко тянуть. Она не просто готовила и стирала, но еще забирала внуков из школы, с кружков по рисованию, плаванию и карате, болела за них на соревнованиях и олимпиадах, водила на выставки и на шопинг, вызывалась сопровождать школьные экскурсии в другие города. Герои не всегда носят плащи, гораздо чаще. уже не модную стрижку и ортопедические тапочки. Помимо Виктории и Джейсона, у Кларков был еще самый старший брат. Но, по словам Вики, по уровню развития тот не сильно-то обогнал своих трех отпрысков, которым и десяти еще не было. Несмотря на то, что он владел собственным бизнесом по продаже техники, он не умел быть серьезным. Собирал конструкторы и бегал с мечом вместе с сыновьями, словно четвертый ребенок в семье. Как его жена, Синтия, управлялась с этим взрывом тестостерона, я не имела ни малейшего понятия. Скользь Вики прошлась и по своей отдельной семейке. Она, муж Адам, да двое детишек. Софи бы тебе понравилось, уверяла она, чавкая пирогом. Обожаю отрисовать, что от альбома не оттащишь. Но интереснее всего было слушать о Джейсоне, «Неплохо выведать побольше о хозяине дома, которым предстояло прожить три месяца». «Опиши его хотя бы в двух словах», – попросила я. «Надо же знать своего врага в лицо». Вики засмеялась и уложилась чуть больше, чем два слова. «Дай подумать, значит так. Джейсон – средний из нас». Но на него мама всегда возлагала больше всего надежд. «Я была младшей, а Люк...» Он, ну, он застрял где-то в возрасте школьника. То, что он женился и нарожал целую свору ребятишек, уже подвиг для него. Вики улыбалась той улыбкой, с которой рассказывают о тех, кого любят. В карьерном плане Джейсон преуспел больше всех нас и обскакал на многие мили вперед. Но с ним особо никто не соревновался, а вот на любовном фронте, она закатила глаза, Джейсон еще тот любитель женщин. «Так он бабник?» «Я бы не сказала, что прям бабник, он не игрок, не выкручивается и не придумывает легенды, чтобы познакомиться с девушкой и снять с нее юбку. Просто они сами на него вешаются, а если рыбка сама прыгает на крючок, то почему бы ее не выловить?» В его жизни было много женщин, но он не относился ни к одной из них, как к тряпке или мусору, как бывает со всякими отморозками. «То есть он улучшенная версия плейбоя?» Почему-то мои слова еще сильнее рассмешили Викторию. «Он никакой не плейбой, Эмма. Просто не встретил еще ту, с которой станет лучшей версией семья». Без Виктории в доме тут же стало тихо и зябко. Я присела в кресло и стала играть в гляделки с чемоданом, раздумывая, как поступить. Мы с мистером Кларком договорились на три месяца. Он продолжит жить в моей квартире, а я должна уезжать из прекрасного дома только из-за его заскоков? Мы ведь не обязаны дружить или испытывать друг к другу теплые чувства. Это всего лишь деловые отношения, не более. Он может злиться на меня хоть до посинения, но это не значит, что я должна ютиться в дешевом мотеле. Но мне не хотелось быть назойливой, так что я совершенно не знала, что делать. За окном давно стемнело, и путешествовать куда-то по холоду и мраку не сильно-то вдохновляло меня на подвиги. Но все решил один единственный звонок. Телефон запил серенады. Мистер Кларк пытался снова подорвать мой боевой дух, но уже по видеосвязи. Я долго решалась на то, чтобы ответить, но все же нажала на зеленую кнопку «Принять вызов». На экране появилась спинка белого дивана. и стены моей гостиной. Мистер Кларк выседал на нем на расстоянии вытянутой руки, поставив телефон так, чтобы я не видела то, что он натворил с обивкой. «Мисс Джеймс, добрый вечер!» Уж слишком спокойно и даже смущенно заговорил знакомый голос. Затишье перед бурей выглядит именно так, но я не успела даже поздороваться или разозлиться. Заметила побои на его лице. Даже в приглушенном освещении его фингал и разбитая губа зияли яркими звездами в безоблачную ночь. «Ваше лицо!» – ужаснулась я, машинально тронув свою гладкую кожу под правым глазом. «У вас синяк!» «Спасибо, я в курсе». Так легко усмехнулся мистер Кларк, словно я напомнила ему о родинке, о неприпухлости, что наверняка дико болело. Я не успела спросить, как он так умудрился, не вписался в дверь, Или все же поскользнулся на мочалке в ванной? Его глаза тронули пуховик Виктории на моих плечах и блеснули сожалением. Так это правда? Смотря что вы имеете в виду, вы съезжаете? Собиралась, строго сказала я, не имея ни малейшего желания с ним любезничать. Послушайте, не уезжайте, вдруг попросил он. Я идиот. Может, и так, но как это связано? моя колкость лишь рассмешила его похоже он совсем остыл после всего того что я по его словам натворила воск свечи также стремительно застывает вытекая на холодный стол то сообщение стыдливо вспомнил мистер кларк глядя куда угодно но только не на меня ужасная ошибка я не должен был срываться на вас мисс джеймс просто у меня в жизни началась черная полоса и мне нужно было кого-то обвинить а вы «Попалась под горячую руку?» – оскорбилась я. «Можно сказать и так. Пусть вы и приложили свою руку ко многому, что случилось». Я собиралась возмутиться, но он выставил ладонь вперед с жестом сдаюсь. «Но я вас не виню сейчас и не должен был винить тогда. Вы не знали о моей аллергии, и вы не в ответе за поступки своего бывшего парня». Тут-то я совсем запуталась. Каким образом во всей этой цепочке вдруг возник Гэбриэл? Да, он приходил за картинами. Но что такого в безобидном визите, который отнял не больше пяти минут? Разве что... Так это вас так? вскрикнула я, тыкнув в мистера Кларка с расстояния в четыре миль. Не своими руками, но да. Мистер Кларк в двух словах описал. Недружелюбную встречу сегодня утром. А я с открытым ртом слушала и не могла поверить, что мой Гэбрил на такое способен. Вернее, уже не мой, но чтобы он заказал двух шкафов, лишь бы забрать мои картины, и при этом они избили совершенно незнакомого и совершенно невинного человека, Гэбрил умел добиваться своего, но калечить людей он переплюнул даже себя. Какой стыд! Теперь злость мистера Кларка и то пылкое сообщение не казались такими уж несправедливыми. Все же, если бы я не выкрала свои картины из галереи, то сейчас его симпатичное лицо не светилось бы сине-красными фанфарами. Мне так стыдно, мистер Кларк. Простите, что так вышло. Теперь я знаю, что вы ни в чем не виноваты, а я разозлился на вас без причины. Теперь? – переспросила я. Вики позвонила. наорала на меня и рассказала вашу историю с этим Габриэлом. Не может быть! Я ведь поделилась с ней по секрету, а теперь о нем знает тот, кого бы я меньше всего хотела в него посвящать. Настал мой черед покрываться пятнами, только красными, а не синими. Так мы и сидели, протягивая над всей страной двухцветную красно-синюю гирлянду. Она не должна была вам рассказывать. Тихо проговорила я, уже начиная потеть в Вике. И вообще никому не должна была. Вики сделала это ради вас, чтобы открыть мне, слепцу, глаза на ситуацию. И знаете что? Этот ваш чертов Гэбриэл Бертье, тот еще подонок. На вашем месте я бы тоже выкрал свои картины. Теперь мое смущение перешло в следующую фазу, потому что слова мистера Кларка тронули меня. Летник в его душе растопила. Я чуть не улыбнулась тому, как он сказал «Чёртов Гэбрио». А я ведь выражалась точно так же. «Ну, это было глупо и совсем не зрело», — повела я плечом, отчего куртка зашелестела, напоминая о своём неуместном присутствии в тёплом доме. «А ещё до нелепости бесполезно. Картины всё равно пришлось вернуть. Они ведь по закону принадлежат не мне, а его галерее. «Неужели ничего нельзя сделать?» – искренне заинтересовался он. Я задалась и тот же вопрос, но Арт е имеет больше прав на эти картины, чем я. «Как несправедливо! Мне очень жаль!» «Как и мне!» Между нами повисло молчание длиной в четыре миль. На секунду даже показалось, что картинка зависла, но это мистер Кларк не удвигался, подбирая слова. «В общем, – выговорил он, часа в затылок. Я позвонил вам принести свои извинения и попросить остаться. Мы ведь заключили соглашение, и раз уж я пользуюсь им сполна, он развел руками, намекая на то, что выседает в моей квартире, то пользуйтесь и вы. И снимите уже, наконец, этот пуховик, вы сейчас изжаритесь. А я уж подумала, что мистеру Кларку отбили голову, раз уж он так мил и приветлив. Вот и приказной тон. и свойственная ему прямолинейность, и раздражающее чувство правоты, я еще немного постояла туканом и решила, что не имеет смысла и дальше разыгрывать обиженную девочку. Я получила свою порцию изгнений, и пора бы проглотить обиду. Все мы бываем не в духе, все мы срываемся на других. И терять такой шикарный дом с такой шикарной мастерской за бесценок было бы еще большей глупостью, чем подписывать контракт с чертовым Гэбриилом Бертье. «Ладно, раз уж вы так уговариваете, — съехитничала я, — погодите секунду. Я уложила мистера Кларка на диван любоваться потолком, а сама скинула пуховик и, наконец-то, почувствовала легкость. Уселась в знакомое кресло и снова увидела его лицо на экране. «Извинения приняты, — сказала я, — а вы примите мои». Тот пирог должен был стать символом гостеприимства, а не зерном раздора. Просто в следующий раз предупреждайте, если захотите меня прикончить. Предпочитаю быть готовым ко всем непредвиденным поворотам. Мы улыбнулись друг другу, выстраивая тот самый мостик. Но с таким непредсказуемым и самоуверенным типом этот мост будет выстраиваться еще долго. Если вообще когда-нибудь построится, настала моя очередь выкладывать кирпичи. «Раз уж на то пошло», – несмело заговорила я, – «предлагаю сыграть в одну игру, чтобы получше друг друга узнать и не убить при случае». Мое предложение явно позабавило мистера Кларка, и он поерзал на диване, передвигаясь поближе. Взяв чашку со столика, он отхлебнул и вскинул брови. «У вас там кофе? Смотрите, не повторите свой трюк со свининой и соусом», – предостерегла я. «Моему дивану достаточно приключений?» Вместо того, чтобы разозлиться, он вполне дружелюбно рассмеялся. Обещаю, что с вашим диваном больше ничего не случится. Так что за игра? 20 вопросов. Задаем по очереди и отвечаем. По-моему, в нее играют не так. Моя игра, мои правила. Спрашивать можно обо всем. Я задумалась ну почти обо всем, что может быть важно. И есть одно условие – отвечать честно. Вроде аллергии на арахис и сумасшедших бывших, которые могут впечатать тебя в стену. А вы быстро втянулись. Что ж, мистер Кларк глянул на наручные часы, что даже на таком расстоянии выглядели достаточно дорогими. У меня есть несколько минут. Кто начнет? Я придумала, потому первый вопрос за мной. Он снова засмеялся, но кивнул. Так и быть. Но у меня есть еще одно условие. А Раз уж мы живем в домах друг друга и пережили покушение на убийство, я почти возмутилась его неуместной шутки. Предлагаю перестать называть меня мистер Кларк. Думаю, те, кто пытался меня убить пирогом, могут звать меня Джейсон. А я Эмма. Почти приятно познакомиться.